Чехольчик, какой чехольчик. А, да, вы, вы с ними дела, bitch. Сейчас, ми лорд. Вот, я другое дело. Да, куда лучше. Превосходно. Я вижу корову. Ми лорд. Там на лугу. Поразительно. Просто рядом. Спасибо, bitch. Вы можете идти. Ваша шляпа, ми лорд. Наденьте на меня, хорошо? Сейчас, ми лорд.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 Вероятно, отчему было не легче с Гамлетом, чем отцу с Фредриком. Но сейчас он вёл себя совсем уж странно. Ничуть не маился, и внутренний голос подсказал лорду Эмсворту, что это не к добру. Лорд Эмсворт отошёл от телескопа другим человеком. Он часто мечтал, что в один прекрасный день появится красивая девушка из хорошей семьи. И заберёт от него Фредди, но неугомонный голос подсказывал, что это не она. Девушки из хорошей семьи, если они не спятили, держат себя приличней. Нет, здесь всё иначе. Здесь, в затворе, далеко от столичной суеты, Фредди затеял грязную интрижку. Вне себя от горя и гнева лорд Эмсворт побежал вниз на террасу, где и метался, словно пожилой леопард, ожидающий ужина.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 Девушка, удивился он. Какая девушка, которую ты целовал на лугу? ответил отец. Ах, это, воскликнул Фредди. Да, он помолчал. Да, да, как раз хотел тебе сказать. Хотел? И ещё как? Ну, всё в порядке. То есть ничего такого. Это моя невеста. Лорд Эмсворт закричал так, словно одна из пчёл гудящих над клумбами лаванды нашла время и силы ужалить его в шею. Кто она? Как её зовут? Аги Дональдсон. Что? Это от Неагары. Родители туда ездили после свадьбы. Понимаешь, она из Америки, у неё там странные имена. Не ты подумай, Неагара. Кто она такая? Красавица, и очень умная. Ты её полюбишь. Кто она такая? Играет на саксофоне. Кто? повторил лорд Эмсворт. Она такая.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 Лорд Эмсворт был не до всяких частностей. "Когда угодно. Здесь ей жить нельзя? Почему? Неважно. Скажите, чтобы она уехала. Почему?" Лорд Эмсворт не заскрежетал зубами, но подскочил в воздух и уронил пенсне. Человек он был тихий и разумный и знал, что графы должны дважды подумать, прежде чем обращаться с низшими в ранне-норманнском стиле. Но сейчас не выдержу. Маккалистер, -скричал он, -слушайте. Да, слушайте меня. Или она, или вы, свободные от бровей, бороды и усов в части лица, озарились странным светом. Так озаряется тот, кто не забыл Беннокберна и знает, что в его земле жили Уильям Олс и Роберт Брюс.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 Ухаживал за ней Макалистер. Он понимал её. Он даже любил её, сдержанно, как шотландец. Если он уйдёт, что же будет? Вот о чём размышлял лорд Эмсворт, когда день за днём пытался себя убедить, что на Макалистере свет клином не сошёлся, и понимал, что это пустая бравада. Главным садовником теперь был Роберт Баркер.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 Но когда они к ней пришли, они увидели крохотный шарик, не больше горошины. Лортэмсворт проснулся, ещё слыша горестные крики своего короля, и гордость его сдалась, содрогнувшись напоследок. Бич сказал он утром: "Вы, часом не знаете, где живут Макальстер?" "Знаю, ми лорд", ответил Бич. "На Бакстон крещён 11."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 Телеграммы ближайших полусуток вызвали неподдельный интерес на местной почте. Первая гласила: Лондон, Кромвель Роуд, Бакстон Крещента 11. Вернитесь, Эмсворт. А вторая: Шропшир, Бландингский замок, Лорду Эмсворту. Нет. Этого граф не ожидал. Думал он туго настравился и решил: пусть Роберт Баркер надломленная трость побудет у тыквы ещё дня 2. А он тем временем съездит в Лондон и наймёт самого лучшего садовника, какой только бывает. Доктор Джонсон полагал, что в Лондоне есть всё на свете, и если вы устали от Лондона, вы устали от жизни. Лорд Эмсворт бы с этим не согласился. Он ненавидел Лондон. Его мучили толпы, запахи, мухи, omnibusы, такси и мостовые.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 и называл её Надди. "Вроде ничего", беспечно ответил он. "Так да о чём ты говоришь?" восклицал лорд Эмсворт. "Зачем ты сюда приехал? Зачем меня пугаешь?" Осторожно глядя на раскипитившегося отца, высокородный Фредди вынул из жилетного кармана какую-то бумажку. "Понимаешь?" Эх, нервно сказал он. "Это записка. Я хотел тебе оставить, ты её прочитай. Ну, пока." и сунув записку несчастному графу, Фредди ушёл, а граф растерянно и огорчённо смотрел, как он прыгает в кэб. В сущности, его огорчало всё, что бы Фредди ни сделал, но больше всего вот такая загадочность. Покрутив и ощупав записку, он внезапно понял, что тайна будет меньше, если он её прочитает, и надорвал конверт. Записка оказалась короткой, но интересной. Твой отец Понимаешь, мне очень жаль, только я больше не мог. Поехал в город, и мы поженились. Приехал её отец, ты понимаешь, и достал специальное разрешение, так что нас сразу поженили. Большой силы человек, он хочет тебя видеть, всё обговорить, понимаешь? Он тебе понравится, могучий дядя. Пока, твой преданный сын Фредди. Постскриптум. Ничего, если я пока возьму машину. Я её взял на медовый месяц, ты понимаешь? Фр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 "Эй вы!" кричал смотритель. Лорд Эмсворт очнулся и невероятно загрустил. "Посидите, мой дорогой," сказал он, вылезая обратно. Смотритель произнёс длинную и пылкую речь. Лорд Эмсворт пытался что-то вставить, но тщетно. Угрозы гремели всё громче, народу собиралось всё больше, и тут раздался ещё один голос. "Что такое?" Власть и порядок материализовались в виде толстого констебля. Теперь смотритель говорил мне как отец, распекающий сына, а как старший брат, взывающий к справедливости при виде того, что творит младший. "Ан говарит", проревел констебль, "что вырвали цветы?" "Я его видел", вскричал смотритель парка. "Вот как вас", констебль снова обратился к графу, словно к заблудшему чужеземцу.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 Имя, фамилия, адрес. Мой, не, не, дорогой, это чал девятый граф. Я, собственно, граф Эмсвортский. Много пишут о неисповедимости толп и чаще всего преувеличивают. Обычно толпа ведёт себя вполне разумно. Когда она видит, к примеру, человека в мешковатых штанах, который рвёт цветы с газона, а потом говорит, что он граф, она смеётся. Констебль не поддержал её оживление. Губы его горько искривились. Непререядьте ликарчко, спросил он. Близкие друзья лорда Эмсворта не спросили бы такой глупости. Карточки он терял сразу по приезду в Лондон, правда, после зонтика. Я, э, я э... простите, ха, сказал констебль. Толпа опять засмеялась. Да так обидно, что лорд Эмсворт метнул в неё негодующий взгляд, и в этот самый миг увидел Макалистера. "Макалистер!" кричал он. Дело в том, что к толпе подошли двое: невысокий человек с рыжей жёсткой бородой и высокий, властный, красивый, вроде гримского императора, если ему надеть очки без оправы. "Макалистер!" взывал граф Дорогой мой, вы скажите им, кто я. После того, что был менее великодушный человек мог бы решить, что это возмездие. Но не таковы шотландцы. Лорд Темсворт, сказал садовник. А вы кто такой? спросил констебль. Я унива, работал, ответил Маккальстер в саду.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 и ушёл, гоняя толпу перед собой. Римский же император подошёл к лорду Эмсворту, протягивая широкую руку. "Дональдсон", сказал он. "Ну вот мы и встретились, лорд Эмсворт. Ты уж прости, Энгус, нам надо нам поговорить. Да, лорд Эмсворт, давно пора. Не без труда припомнив, с чем связана фамилия Дональдсон,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 Вы, вы говорите о Фредерике, недоверчиво спросил он. Именно. Я понимаю, вам без него скучно, но что поделаешь? Молодость. Этот замечательный, вы ещё ещё говорите о Фредерике? Да, да. Так вот. Такой прекрасный человек, никогда не простит себе, что обидел отца. Простите его, лорд Эмсворт. Поддержите. Что поделаешь? Горестно откликнулся лорд. «Не голодать же ему!» Мистер Доналдсон как бы отмел такие слова широким взмахом руки. «Положитесь на меня!» — сказал он. «Человек я не богатый!» «Ах, что там?» — печально сказал граф. И все же в самой широте собеседника было что-то такое обнадеживающее. Навряд ли, продолжал тот со свойственной ему честностью. У меня наберётся сейчас 10 миллионов. Нортэмсворт затрепетал, словно травинка на ветру. Я ещё 10, 10, простите. Вы сказали 10 миллионов, это это доллары? Может, и не набраться, тогда девять с чем-то, виновато ответила американка.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 Вы ведь слышали о моём корме? Я не слышал, сердечно ответил граф. А. Ну, в общем, дела выправляются. Если вы не против, я могу предложить Фредерику надёжную, а может и выгодную работу. Я об его послал на Лонг-Кайленд, если вы не против, конечно. Не сомневаюсь, что со временем он принесёт фирме большую пользу.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 Можно передать им от вас привет. Магическое напутствие. Конечно, конечно, конечно, конечно, конечно. Хорошо, передам. И мне. Скажите, со всей серьёзностью момента прибавил лорд Эмсворт, чтобы он а, э, э не беспокоился, не торопился домой. Онемев от разных чувств, он пожал руку Дональдсону.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 Хотел я, я бы просил. Я бы, ну, хотел то есть, попросил бы вы нашли новое место. Вернитесь ко мне, вскричал граф. Роберт Баркер никуда не годится. Вы вернётесь? М-м, да, признался он наконец. Превосходно, возликовал лорд Эмсворт. Великолепно. И ничего такого не сказал. Мне показалось, удивился бедный граф. Что вы сказали? Да. Я не говорил. Да. Я говорил. М-да, пыхнул садовник. Может, вернусь. А может, нет. Лорд Эмсворт положил ему на плечо дрожащую руку. "Макалестер, я повышу вам жалование.